«Извините, господа и сэры», — обратился к нам, покинутый с поклоном. «Тот этот, я убежавший, обещает вернуться, если денег подадите. Вы уж подайте Христа ради». «Христа ради?» — удивился Суэр, вспоминая, видно, недавнюю нашу расплю. «Это уж ради примирения вас с самим собою». «Почему же не Христа ради? Господу, может, угодно такое примирение». «Тогда уж примиряйтесь бесплатно. Впрочем, вот ссылковый». «Маловат, сэр». Почесал в затылке покинутый. Боюсь, я убежавший не вернется. Погодите, я покричу. Эй, ты, я убежавший! Эй, тут дальцелковый. Не, отвечали из-за скалы, не вернусь. Вертайсь, хватит. Да ну тебя, дурака слабоумного, и просить-то толком не умеешь. Вернись же, вернись. Хочешь я курить брошу? Да ну, ерунда, вранье. Силы воли не хватит! И пить брошу, клянусь. А это еще зачем? А что, не надо? Пей, но в меру. Но главное, денег проси, иначе не вернусь. «Поеду в мытищи, у меня там баба знакомая». «Это Людка, что ли?» «Вспомнил, наконец, тоже мне». «Так её ж посадили». «Да не её, дурак, сына посадили, Боряшку». «Ну и папаша». «Всё, пока, уезжай в мытищи». «Ты не помнишь, когда уходит последняя электричка?» «Сэры, сэры!» — рыдал покинутый. «Умоляю, добавьте же, прошу». «Сколько же надо?» Начиная раздражаться, спросил капитан. «Эй, ты, я!» — крикнул покинутый. «А сколько надо?» «Бери червонец, за меньшую не вернусь». «Вы слышали, сэр, червонец?» «Прям не знаю», — сказал капитан. «У кого из нас есть на червонец жалости? Может, у вас, старпом?» «Чего?» — удивился Пахомыч в некоторых ситуациях, сильно напоминающий господина Боцмана. Подчеркнём, в некоторых. «Жалости на червонец есть?» «Жалости много», — отвечал старпом. «А червонца нету. Пусть берёт чистую жалость, бесплатно». «Между прочим, в 1963 году моя жалость на чёрном рынке в Неаполе кое-кому дорого обошлась». Тут мы должны отметить, что на такую сложную жалость Боцман всё-таки не тянет. «А вы, Лоцман?» «Видите ли, сэр?» — отвечал Лоцман, оправляя галстук-бабочку в клеточку. «Видите ли, сэр? Видите ли, дорогой сэр? Конечно, вы видите, уважаемый сэр, что этот, с позволения сказать, человек уже имеет два целковых, разделённых как раз поровну между частями особи». «Одна часть особи, убежавшая, имеет еще и гривенник с торпома, то есть неоспоримые преимущества. То есть мало того, что она убежала от самое себя, у неё ещё и на гривенник больше. Предлагаю всё-таки путь равенства и братства. Пусть убежавшая отдаст оставшийся пятак». «С гоголя послышалось из-за скалы. «Тоже нашёлся, утопический социалист! Кто это и когда делил всё поровну? Ха!» «У юнги денег нет», — сказал капитан сэр Суйервейр и ласково поглядел на меня. «Остаешься ты, друг мой!» В ласке зазвучала ирония. «Что ты скажешь, голубь дорогой? До сих пор ты подавал подаяние. Мы не рассматривали, что это за подаяние. Подаяние и подаяние. Что ты скажешь сейчас? Может, добавишь, гривенник?» «Я так и знал, что все это дело с нищими до особого добра не доведет».